На другой день оба князя позвали к себе венгров и сказали им, «Поезжайте к своему королю, а к нашему зятю, а мы вслед за вами шлем сына своего Мстислава». Последний должен был сказать королю от имени отца, «Бог тебе помощь брат, за твою помощь нам. Только разве брат родному брату или сын отцу может то сделать, что ты нам сделал? Дай нам Бог жить с тобою нераздельно, ни в чем. И если кто тебя обидит...» На того мы сами пойдем, или братью свою пошлем, или сыновей с полками. Нам тебе нечем отблагодарить за все твое добро, разве головою своею. Но теперь доверши свое доброе дело. Самого тебя не зовем, потому что у тебя война с царем греческим. Но пришли нам помощь, или такую же, как и теперь прислал, или посильнее с братом своим Мстиславом, а нашим сыном, потому что Юрий силен. Давыдовича и Ольговича с ним, а того гляди, что и половцев диких наймет. Помоги нам, брат, теперь. Так весною, когда управимся у себя, будем к тебе своими полками на помощь. Если же ты с царем управишься, то будешь нам помощник. Твои мужи и брат твой Мстислав расскажут тебе все, как нам Бог помог, как стала за нас вся русская земля и все черные клобуки отрядившие Мстислава в Венгрию, князья отрядили также послов и к Крастиславу в Смоленск. Вячеслав велел сказать ему, «Брат, Бог соединил нас с твоим братом, а с моим сыном Изиславом. Добыв русскую землю, он на мне честь положил, посадил меня в Киеве. Я тебе скажу вот что. И ты мне такой же сын, как и брат твой Изислав. Потрудись прийти сюда к нам» чтобы нам всем вместе, втроём подумать о наших делах». Изяслав также велел сказать брату, «Ты меня, братец, не один раз заставил положить честь на дяде своем и на отце. Вот теперь Бог привел меня в русскую землю, и я отдал честь нашему дяде для тебя и для всей русской земли. Скажу тебе еще, там, в Новгороде, у тебя сын мой и твой Ярослав». Там же у тебя Смоленск, так урядивший все там. Пойди к нам сюда. Вместе все втроем посоветуемся, что нам Бог явит. Ростислав исполнил желание дяди и брата и пришел к ним на помощь с множеством войска. А Юрий, набрав диких половцев, пришел на Изяслава. Начали биться по Днепру в лодках от Киева до Устья Десны. Бились крепко, и Юрию не удалось ничего сделать против Киева. Изяслав смастерил лодки удивительным образом. Гребцов в них было не видать, только весла наружи, потому что лодки были покрыты досками. Наверху стояли борцы в бронях и стреляли. Кормчих было двое. Один на носу, другой на корме. И куда хотят, туда пойдут, не поворачивая лодок. Наконец Юрий перешел Днепр. Тогда Вячеслав, Изяслав и Ростислав созвавши братью свою, начали думать. Изяслав с Ростиславом хотели биться, но дружины всех князей отговаривали, и киевляне, особенно же черные клубуки, они говорили, князь, нельзя нам к ним ехать, потому что ратники наши все на конях. Ты к ним поедешь, а он перед тобою пойдет по Руси, так тебе и придется, оставя пеших, гнаться за ним. Но мы, князь, вот что вам скажем, Не делайте так, наступайте в свой Киев, а к нам приставьте брата своего Владимира. Заберем жен, детей, стада и все свои животы, да и пойдем к Киеву. Вы пробудете там только до вечера, и мы тогда приедем, мы хотим за отца вашего Вячеслава, за тебя и за брата твоего Ростислава и за всю братью голову свою положить. Либо честь вашу отыщем, либо изомрем все с вами» а Юрья не хотим. Князья сделали по них и расположились около Киева. Скоро пришел к ним и Владимир со всеми черными клобуками, свежими и стадами их. Князья, дружина черной клобуки и киевляне согласились не идти на неприятеля самим, но дать ему приблизиться к себе и тогда уже начать битву. Изяслав сказал, только бы Бог нам помог, а мы уж от них отобьемся, ведь они не с крыльями, перелетевши через Днепр, сядут же». Тогда Вячеслав начал говорить Изиславу и Ростиславу. «Вот мы, братья, приготовились к битве, но ведь Юрий мне брат, хоть и моложе меня, мне бы хотелось послать к нему и свое старшинство оправить, чтобы нас Бог с ним рассудил, а Бог смотрит на одну правду».